Глава вторая. К семи часам я уже была готова. Дизайнерское платье и туфли, брендовая сумочка и соболиная шубка, подаренная отцом на окончание института. Ноябрь нынче выдался снежным и морозным. Шуба не помешает. Хотя я и против убийств невинных животных ради их меха, но сегодня мне нужно было произвести впечатление на человека – которого я никогда прежде не видела, разве что мельком, с телевизионных экранов и постеров глянцевых журналов. Вадим Борисов вот уже два года считался самым завидным холостяком нашего города. Он возглавлял этот рейтинг с тех самых пор, как переехал сюда. Я не была частым гостем вечеринок, поэтому вживую с ним еще не пересекалась, но была уверена, что он знает цену вещам и, как большинство мужчин, встречает по одежке. Поэтому над макияжем я долго трудилась, несколько раз смывая и накладывая заново. Но, кажется, мне все же удалось достичь того эффекта, к которому я стремилась. Подчеркнула достоинства, скрыла немногочисленные недостатки и казалось, что макияжа на лице – самый минимум. псевдонатуральность. С волосами проделала то же самое. Они падали на плечи крупными волнистыми прядями. Смотрелось весьма естественно, хоть и стоило мне немалого труда. Я еще раз глянула в зеркало. Мне нравилась молодая женщина, которая смотрела на меня из отражения. Ее темные волосы чуть ниже плеч, большие светлокарие глаза — С озорными зелеными крапинками, матовая кожа. Я всегда была довольно бледной, загар ко мне почти не приставал. Наследие предков аристократов, как любил шутить дедушка, всегда загоравший до темной бронзы. Воспитавшие меня мужчины с детства твердили, что я хороша. Дай сам образ жизни, когда все доступно и предназначено для тебя, не мог вызывать и малейших сомнений, что я обязательно получу желаемое. Поэтому на заднее сиденье представительского автомобиля, на котором отец ездил на важные деловые встречи, я садилась в полной уверенности, что сумею очаровать господина Борисова и договориться с ним. Разумеется, я не была наивной дурочкой, считавшей, что он немедленно упадет к моим ногам и тут же вернет мне... компанию. Но мы могли договориться и, как взрослые люди, прийти к какому-либо соглашению, которое устроило бы нас обоих. Пусть семья Герер и не владела бы решающим пакетом акций, но Борисов мог бы оставить отцу руководящий пост, или же они могли быть партнерами. В общем, я была согласна на любой вариант, который бы не унизил моих любимых мужчин и и не оставил нас на улице. Переезжать из особняка в общежитие мне бы очень не хотелось. Я даже допускала возможность секса с Вадимом Борисовым и была к нему готова. Сделала депиляцию, приняла ванну, натерлась ароматическими маслами, в сумочке лежала упаковка презервативов. Я не была ханжой и любила хороший секс с умелым партнером. К сожалению, в моей жизни уже давно не было как первого, так и второго. После развода с бывшим мужем я еще не встретила ни одного мужчину, который бы смог вызвать во мне желание. Поэтому приходилось обходиться самоудовлетворением. Что ж, надеюсь, с Борисовым мне повезет. Если придется с ним спать, то он окажется опытным любовником. умеющим доставить удовольствие женщине, а не одним из разряда «сунул, вынул и пошел». Сергей Иванович, пожилой отцовский водитель, негромко включил подборку блюзовых композиций. Он работал у нас уже много лет и хорошо изучил вкусы каждого. После давней аварии, оставившей глубокий шрам на левом предплечье, я так и не решилась больше сама сесть за руль. тогда сильно пострадал человек, который был мне дорог, и я даже не будучи суеверной все же считала виноватой себя. Поэтому в основном ездила на такси, ну или как сейчас пользовалась услугами Сергея Ивановича. До города было около десяти километров, не так и много, если что-то понадобилось, но шуму суета сюда не доносились. позволяя нашей семье жить в спокойном ритме деревенской глуши. За окном было темно. Лишь дважды промелькнули огни небольших селений. В основном же мы проезжали через хвойный лес и заснеженные ветви елей красиво сверкали в свете полной луны. Я попыталась проиграть в голове сценарий нашей встречи с Борисовым. Как делала всегда перед важными переговорами, формулируя вопросы и давая варианты ответов на них. Но сейчас мне было сложно сосредоточиться. Я нервничала из-за того, что едва не произошло сегодня в кабинете отца. Перед уходом я еще раз заглянула к нему, уже в спальню. Он лежал на кровати, раскинувшись на спине. Отец постановал во сне и звал Свету. Так звали мою мать». Я обязательно должна договориться с Борисовым. От нашей с ним встречи слишком многое зависит. Я, конечно же, соглашусь на все его условия. Лягу в его постель, если понадобится. Только бы с моими родными все было хорошо».